Глава 40. Денис Александрович, я никуда не полечу. Спокойно. Испугалась? Это Егору твоему надо бояться, а тебе не надо. Я шучу, расслабься. Прилетите, отдыхай. Там моя помощница по хозяйству Гуля, она тебе с детьми поможет. Тебе восстановиться надо, бледная как смерть и синяки под глазами. хорошие комплименты от жениха. Извини, говорю как есть. Я настаиваю, чтобы ты там больше отдыхала и ни о чём не думала. Ясно. Интересно, как у меня получится не думать о той бомбе, которую взорвала Снежана. И о том, что Егор уехал, а Дворжецкий обещает навестить нас в Сочи как можно скорее. Всё, я уехал. Счастливо вам долететь. Спасибо. Это всё? А поцелуй? ухмыляется и брови выгибает. Шучу, глупая. Пока. Выходит, оставляя меня одну в салоне. Но ненадолго. Сразу заходит стюардесса. Добрый вечер. Вы не могли бы сесть и пристегнуться? Детей, конечно, по правилам тоже нужно, но пусть уж спят. Сегодня погода хорошая, надеюсь, на взлёте проблем не будет. Киваю, сажусь в кресло. Вам принести что-нибудь? Чай, кофе, воду, шампанское? Почему бы и нет? Дети спят, а я? А мне надо о многом подумать. За те несколько по сути дней, прошедшие с того момента, как Егор снова ворвался в мою жизнь, у меня в голове какой-то коктейль из мутцы чувств, мыслей и желаний. Как там говорят психологи и любители мемов. Я прошла все 5 стадий: отрицание, гнев, торговля, депрессия, смирение. Нет. Я не смирилась с возвращением в мою жизнь Егора. и пока не знаю что с ней делать и вообще разве я должна что-то делать мне кажется делать должен он но по крайней мере мне хотелось чтобы он делал а что именно отпустил бы меня дал бы мне время ну он как бы и отпустил ведь так или мне хотелось совсем другого хотелось чтобы взял в охапку и не отпускал да Да, именно этого мне хочется, чтобы взял в охапку, чтобы зажал так, как он меня в комнате зажимал, закрыл мне рот поцелуем и всё, чтобы у меня даже времени на подумать не было и... И что, потащил бы в ЗАГС? Ох, витаминка! Ты же сама устроила всю эту игру с Дворжецким и его предложением. Ты же не хотела, чтобы Стенин даже в мыслях мог быть рядом с тобой. В твоих мыслях. И вот теперь... Вот теперь всё опять перевернулось на сто восемьдесят. И мне страшно самой себе признаться в том, чего же я хочу. Возможно, нужен какой-то другой подход к проблеме. Да, конечно. Я смотрю на эту ситуацию только с личной позиции. Какая же я эгоистка. У меня ведь есть сын и, как оказалось, дочь. Поворачиваю голову в сторону спальни. Дверь открыта. Я вижу моих детей, лежащих на кровати. Да, я говорю о моих детях, хотя не чувствую до конца себя матерью Ярославы. Это шок. шок, который предстоит ещё пережить, переварить, о многом подумать. Я отдавала яйцеклетку, расставаясь с ней, не думая о том, что ребёнок из неё будет моим. Правда. Ещё правдивее будет сказать, что я вообще напрочь забыла о том, что была со мной эта процедура. Мы в то время с Егором были так счастливы, И мне хотелось подарить счастье кому-то ещё. А потом потом всё как-то стало усложняться. Нет, я тогда ещё надеялась, что это временное явление, кризис, который переживают многие пары, нервное состояние, когда свадьба не с горами. У меня были проблемы в институте. Слишком много сил я отдавала Егору, У Егора были проблемы в клубе и в сборной. Он хотел играть, но понимал, что его вот-вот спишут со счетов. Да ещё эта травма головы, совсем не к стати. Тогда ещё, когда он лежал, а слепший в элитной клинике, куда меня не пустили. Я видела Снежную, которая совершенно спокойно удалась пройти. Понимала головой, что стена скорее всего не в курсе. Просто совладелец клиники Земин, отец бывшей возлюбленной Егора. Голова понимала, а сердце-то болело. И тогда уже чувствовала, что что-то не ладно. Когда уж мне было помнить об этих процедурах, а теперь вот лежит девочка, которая генетически моя. А фактически прав на неё у меня нет и вряд ли будут. Да, я с горяча заявила Егору, что заберу её. Куда? Каким образом? Да даже если бы я могла. Как можно забрать ребёнка у такого отца? Это какой сволочью нужно быть? Да, Егор мог как угодно плохо относиться ко мне, к другим женщинам, но я видела что дочь свою нашу он обожает почему сейчас моё сердце бьётся сильнее когда я думаю а не потому ли он так сильно любит её что она моя нет витаминка не надо на это рассчитывать дочь я у него не отберу сына не отдам и что делать ответ один нам нужно быть вместе Я ведь, я ведь готова терпеть его присутствие рядом ради детей. Только ради детей. Ох, кому ты врёшь, витаминка? Тебе же доодуре хочется снова почувствовать себя в его объятиях, почувствовать его губы на своих губах, снова ощутить то невероятное удовольствие, которое было у меня с ним, только с ним. потому что больше просто ни с кем и не было. Закрыть глаза и признаться самой себе в том, что всё ещё люблю, или холить и лелеять гордость свою и обиду, не знаю. Не знаю, что делать. Если бы мама была жива, она бы, она бы, конечно, подсказала мне, как поступить. Как же мне её не хватает. Не хватает кого-то родного, близкого. Почему я так и не стала разыскивать отца? Ведь я знала о нём многое, да почти всё. Сильна была обида на него, за маму, за её сломленную по сути жизнь. Да, это был её выбор любить его, но я не могла простить. Полёт заканчивается, а я чувствую, что мои проблемы только начинаются.